Глава 21. Прощание с подругой. Анита ехала на автобусе, полном смеющихся, счастливых людей. Приятели посадили её на тот, что шёл прямиком до её дома, и пусть ей не предлагал проводить её всем, но Анита отказалась. В конце концов, им не по дороге, они все уже устали, много ходили пешком. Оказавшись в своей квартире, девушка полюбовалась собой в зеркале. Уж очень ей сегодня понравилось своё отражение. Наверное, дело в платье, подумала Анита, не заметив, что сегодня она выглядит отдохнувшей и счастливой. Случайно ли встретился и начальник, размышляла она, пока закипал рыжий чайник. Как жаль, что она не вся объяснения Мангера услышала и поняла. Ведь Мак хотел узнать правду ли, что лабиринт помогает человеку устроить свою судьбу. Может, Катриону спросить. Вдруг Мангер рассказывал ей подробности как раз тогда, когда сама Анита на что-нибудь отвлеклась. Вы верите в судьбу, Анита? Я как раз подумала о вас, и вот вы падаете мне прямо в руки. Забавно, да? Ох, как же все сложно. Анита настолько привыкла к своему положению платонической обожательницы, что любой контакт с Магом, кроме рабочих, её даже не столько манил, сколько пугал, завораживал, как море в шторм. Мысли перескочили на Эрне Хорнова, который так очевидно запал на Катриону. И всё равно это было полным свинством распускать сплетни про другого человека. Конечно, вздохнула Анита. Таким красивым и талантливым человеком, как господин Мангер, все девушки интересуются, и Катрёна не исключение. И всё-таки немного ей не жалко. Однако утренний разговор с Катрёной прояснил, что они-то поторопилась с выводами. Когда компания любовалась ледяными творениями скульпторов, парни отправились стоять в очереди у витрины, где разливали горячие напитки. Анита и Екатериона ждали их у стоящего прямо на улице столика, укрытого навесом. "Нас жалко уезжать", сказала Катриона. "Я тебе адрес оставлю, ты мне пиши, ладно?" "Хорошо", Анита и сама немного огорчилась. Всё-таки я не доставала подруг, а с Катрионой они почему-то отлично поладили, хоть и будучи совершенно разными по характеру. "Эрне жалко, он прикольный", вздохнула Катриона. Совсем не хвастается, как знаешь, другие начинают хвост распускать, какие они крутые. Анита подумала, что вернее, пожалуй, и похвастался бы, если бы придумал чем. Нет, честно, отношения на расстоянии – это глупости. Вздохнула тем временем Катриона. Ну правда, они дружить – это можно, но встречаться? Ты бы хотела с ним встречаться? Удивилась Анита. Ну, он забавный и добрый. Катриона поправила упавшие на глаза рыжие локон. С ним весело и интересно. А, господин Мангер, вырвалось у Аниты. А что, господин Мангер, пожало плечами Катриона. Я ж говорю, с такими лучше не вступать в отношения, что толку-то любоваться на него, что ли? Я предпочитаю, она озорно улыбнулась, чтобы мужчина на меня смотрел, раскрыв рот, а не я на него. Подозреваю, начальничек ваш ещё и ходок. Ну уж нет. Аните стало неприятно. Он, знаешь, какой верный, он вообще влюблён в её высочество. Ну, тем более, развела руками Катриона. Зачем мне мужчина, влюблённый в другую? И тебе не советую, Анит, забудь лучше про него. Кругом столько парней классных и без тараканов в голове. Анита промолчала. Ладно, не обижайся, Катрион учасливо заглянула подруге в глаза. Я понимаю. Мне самой когда такие советы дают, Кого любить, кого не любить, так и хочется советчиком настучать по голове. Просто он не из тех, кто делает девушку счастливой. Мне всё равно, сказала Анита. Я ведь понимаю, такие как он не влюбляются в дурнушек вроде меня. Кто тебе сказал, что ты дурнушка? вознегодовала Катриона. Плюнь на того, кто так говорит. Твоя сестра снялась для рекламы дерзкой девчонки, а ты считаешь себя дурнушкой? Вот приезжай ко мне в гости, накрашу тебя, подберу наряд, у твоего мага челюсть отпадёт. Ладно, улыбнулась Анита, на миг представив себя в образе роскошной красавицы. И ерунда какая, разве можно из неё Аниты сделать такой же эффектной красотку, как сама Катриона или Альбейна? Беседу прервал Андрес, мальчишка-расыльный из ратуши. Анита, выручайте, подкатился он к девушке. Вы вашего начальника не видели? Меня вот к нему домой уже послали, хоть и в выходной. А его и дома-то нет. Может, вы знаете? Нет. А не ты растерялась? А в чём дело? Сегодня ведь праздник. В том-то и дело, что праздник, шмыгнул носом мальчишка. Вчера хранитель провёл такую экскурсию по лабиринту, все гости в восторге. Среди них оказалось несколько важных персон. В общем, хотели просить господина Мангера сегодня ещё повторить для желающих. Господин Гордоначальник с утра на уши оходит, а экскурсовод-то как сквозь землю провалился. Я бегаю вот ищу, может он в башне? предположила Анита. Да кто же мне эту башню откроет? жалобно выдохнул рассыльный. Уж побегу здесь посмотрю, вдруг гуляет где-то. Может объявление по площади сделать? предложила Анита. Точно, согласилась Катриона. Эрни, услышав, в чем проблема, неохотно кивнул и ушел к организаторам. Вскоре площадь огласил его звонкий, усиленный рупором голос. Уважаемый хранитель башни, господин Иво Армангер, просим вас срочно подойти ко входу в ледяной лабиринт. Вот, теперь точно найдут, сказала Катриона. А если он все-таки в башне, я сбегу и посмотрю, предложила Анита. Вот еще бегать за ним. Оставайся с нами, запротестовала Катриона. Ты ж не на работе. Я быстро. Возразила Анита. "Нет, ну ты точно как мой братиц", вздохнула Катриона. "Не бы시오н ещё искать потащится. Давай вот здесь же и встретимся. Только ты не пропадай надолго, ладно? А то мне вечером уезжать. Я постараюсь поскорее". Анита быстрыми шагами направилась в сторону автобусной остановки. Однако предположение Аниты оказалось ошибочным. То ли хранитель уже покинул башню, то ли вовсе сюда не заходил. на всякий случай, проверив кабинет и библиотеку, Анита разочарованно покинула здание и отправилась назад на площадь. Там ее ждали Катриона и Эрни, оба с дымящими ся стаканчиками в руках. Ну вот, зря бегала, нашлась пропажа, весело сказала Катриона, уже экскурсию ведет. Хорошо, не сколько не расстроилась Анита. Главное все в порядке, а Винни где? А он поначалу и начал экскурсию. Его кто-то там из города начальства упросил. Вини ведь вчера тоже был и слышал. Конечно, там поначалу нос своротили, что им практиканта подсунули. Но братец как-то сумел заинтересовать народ, а потом охранитель явился. Так что сейчас Вини улизнет и пойдем наконец-то погуляем. Кружку Вини не пришлось ждать долго. Вскоре он вынырнул из лабиринта, раскрасневшийся и взлохмаченный. Вся компания дружно отправилась гулять по территории фестиваля до того, как стали сгущаться сумерки. Тогда все пошли на вокзал, куда отец Ивень привёз вещи Катрионы. Девушка горячо обнялась с новыми друзьями, сунула им в руки по записке с адресом и телефоном и ещё долго махала рукой из вагона.